Не успел я сделать и нескольких шагов, как рация в моем кармане снова жила. «Волна, я двенадцатый. На лагерь совершено нападение». На фоне голоса дежурного я отчетливо разобрал трескотню выстрелов. «Двенадцатый, здесь волна. Держитесь. При невозможности отстоять лагерь, уходите в горы». «Волна, нас прижали огнем, уйти не можем». «Двенадцатый, двенадцатый, ответь волне». Тишина. Вот оно, значит, как. Нападение было совершено одновременно на всех. Значит, выйдем мы из лагеря чуть позже, имели бы все шансы на встречный бой. Подобравшись к Петровичу, я обрисовал ему сложившуюся ситуацию. Хреново. Сейчас они обшарят лагерь и рванут сюда? Да. И пойдут, скорее всего, по Хановой тропе. Они про нее знают. Значит, нас возьмут в два огня? Точняк, подрывники еще не подошли? Не видел пока. Сколько у тебя мин осталось? Восемнадцать штук. Побереги пока. Монки сработали? Одна, человек пять, как с куста долой. В ложбинку они пока не сунулись. — А что с патронами? — Пока есть, на час более еще хватит. — Высидишь тут, ежели я в тыл прогуляюсь? — В смысле? — По тропе назад пройду, а то чует мое сердце, что те из лагеря тут уже скоро будут. — С чего бы это? — Даже и не знаю, как это тебе пояснить. Просто чувствую, как говорится, пятой точкой. — С собой кого-нибудь возьми, не ходи один. — Добро. Хан, тут я. Дуй сюда. Пригибаясь и прячась от пуль, подбежал хан. Я быстро пояснил ему обстановку. Он кивнул. — Если эти прошли по тропе, значит, кто-то им ее показал. Или местные у них есть. — Как скоро из лагеря сюда дойдут? — Мы за два часа дошли. Так мы и не спешили особенно, время было. Если те спешить будут, то за час дойдут. Считаем. Лагерь умолк минут двадцать назад. Сколько там народу могло быть? Человек двадцать-тридцать? Десяток там останется. Обыщут, трофеи подберут. А что там подбирать-то, хмыкнул Петрович? Банки консервные. Это ты знаешь, они искать будут. Значит, человек двадцать, то есть минут через сорок-пятьдесят они уже будут вон там. Я кивнул головой на тропу. Тогда, Кирдык, если у них с собой миномет еще есть, пляски нам тут на десять минут. Хан, пошуруй в трофеях. Мне нужна взрывчатка и гранаты. Сколько есть? Улов оказался небогатым. Взрывчатки не было совсем. Гранат нашлось три штуки. Три гранаты были у меня, одна у хана. — Петрович, дам ракету, ты положишь три мина. Вон туда, за угол. Добро? — Сделаю. Только ты уж там не особо геройствуй. Ладно? Отойдя от бугра метров на двести, именно во в собственные растяжки, я остановился. Хан, твоя позиция вон там, показал я ему на громадный валун. Как раз напротив растяжек будешь. Если кто после них живой останется, то дальше тебя он пройти не должен. А вы где будете? Здесь, вон туда, в кусты отойду. Если они миномет ставить будут, то это самая удачная позиция. Тут я их и накрою. А отходить куда будете? А куда отсюда отойдешь? Вверх, вон по той расщелине. Она почти не просматривается, не сразу и заметят. Опасно это. Может, местами поменяемся? Ты уж не сердись. Но тут человек с выдержкой нужен. А ты еще парень, горячий. Ну все, расходимся. В облюбованных мною кустах оказалась неглубокая ямка, так что замаскировался я вполне достойно. Вряд ли меня можно было бы разглядеть даже из трех метров. На основной тропе тем временем стало жарче. А раза три я слышал минометные разрывы, а автоматы стреляли почти непрерывно. «Подрывники подошли?» «Скорее всего, да. План дал сбой, и теперь у них стоял вопрос уже собственной безопасности. Не сбив наш заслон, в Грузию они не уйдут. Тут уже не до пленных и унесенных с собой трупов. Самим бы уйти. Хватило бы ребятам патронов. На данном бугорке спокойно до ночи сидеть можно». Стрельба то нарастала, то затихала до времени. Снова кашлянул миномет. Еще раз горячо там. Может быть, и не пойдет тут никто. И нам лучше оттянуться к ребятам рано. Подождем еще. К своим всегда успеем.